Глава 80. Так я тебе и поверю. 90% финалистов составляли студенты пятого года обучения. Вне зависимости от их культивации и навыков, этим они уже продемонстрировали свои успехи в учебе. Они не тратили своё время в Дао Академии попусто, что ясно показывало их превосходство над новыми студентами. За схватками многих из них Ван Буэлэ наблюдал очень внимательно. Студенты факультета боевых искусств прибегали в бою к загадочным техникам, которые преподавали только на их факультете. Некоторые могли создавать иллюзии позади себя в результате использования метода циркуляции ввиду избыточного крова овоцы. Ещё использовали секретные техники для увеличения скорости. При виде такого ускорения зрачки ванбола сузились. Тем не менее, эксперты факультета боевых искусств не представляли такой серьёзной проблемы, как учащиеся факультеты алхимии и магических формаций. Они куда больше пугали Ван Буэлэ. Тактики их студентов были очень странными. Ван Буэлэ видел, как старший студент факультета алхимии не мог победить соперника с факультета боевых искусств в открытом бою, поэтому он использовал яды и заставил того сдаться. Факультет алхимии имел в своём распоряжении пилюли для усиления физических способностей, стоило им их принять, как их сила возрастала до невообразимых высот. Разнообразие пилюли открывает для факультета алхимии широкий спектр всевозможных тактик, Подготовиться ко всем невозможно. Помимо этого, ещё одну головную боль представлял факультет магических формаций. Во время атаки студенты этого факультета могли очень быстро создавать магические формации. С помощью окружающей силы они подавляли и сдерживали противника. К тому же Ван Булэ с собственными глазами видел, как один студент создал целый мираж. В той схватке его противник не стал даже сражаться, тут же признав поражение. А остальные факультеты, вроде того, что специализировав на ловушках, тоже имели в своих рядах весьма проблемных, с его точки зрения, студентов. За время состязаний Иван Боулэ намного лучше понял ту систему, которую из себя представляла ДАО академии Эфира. После определения двух тысяч студентов начался второй тур, в котором участвовали ещё и зарегистрировавшиеся главные префекты. В определённом смысле это был последний этап. У зрителей он вызвал более серьёзный ажиотаж, чем первый этап отбора, Даже учителя испытывали определённый интерес, к тому же количество рефери увеличилось с одного до трёх. Группа, чуть превышающая 2000 человек, могла по праву считаться элитой Дао Академии Эфира. С уверенностью можно было сказать, что большинство из них вступят на стадию истинного дыхания, даже студенты, которых отсеют в результате второго турнира, могут обрести истинное дыхание в мистическом мире Дао Академии. Поэтому преподаватели внимательно следили за тем, чтобы во время экзамена никто случайно не погиб. Из Верхней Академии тоже пришли люди, чтобы предотвратить любой возможный инцидент. Этот экзамен стал важнейшим событием для всей Дао Академии Эфира. К тому же к нему было приковано внимание всех учащихся. Тем временем Ван Буэлэ получил уведомление о начале жеребьёвки. Ему не требовалось ходить куда-то лично, всё можно было сделать в духовном интернете Дао Академии. Ван Буэлэ сидел в позе лотоса в своей пещере бессмертного, и, сделав большой глоток воды, он утер рот и вошёл в сеть. Первая схватка. Интересно, с каким факультетом? Ван Буэлла глубоко вздохнул и присоединился к жеребьёвке. Вскоре пришли результаты. Ему не сообщили имя противника, только время и место схватки. Через два часа на третьей арене дхармического оружия у него состоится первый бой. Ван Буэлла остолбенел. Он впервые участвовал в жеребьёвке, поэтому полагал, что ему хотя бы сообщат имя его оппонента. Почесав затылок, он заглянул в сеть. Как оказалось, не он один задавался этим вопросом. Спустя какое-то время он всё понял. «Они хотят предотвратить жульничество, чтобы никто не готовился к своему противнику заранее. Зная только время и место, мы увидим оппонента только на арене. Да у Академии Эфира те ещё хитрецы!» Пробормотал себе под нос Ван Буэллы. Времени оставалось немного, поэтому он решил помедитировать и стал регулировать внутреннее дыхание. Только по достижении пиковой формы он наконец выдохнул, близилась, начала схватки, выйдя на улицу, он побежал к третьей арене. У факультета дхармического оружия имелось 10 арен. Третья располагалась рядом с кафедрой духовных камней, рядом с ареной уже сидели три преподавателя, ожидая состязающихся. Вокруг арены столпилось немало зрителей. Никто не знал, кто будет драться на этой арене, но это явно будут двое одних из лучших бойцов в академии. Для зрителей не имело особого значения, кто будет сражаться на арене, если, конечно, они специально за кем-то не следили. «Без понятия, кто будет здесь драться. Кто-то с факультета дхармического оружия?» «Следите за тем, что пишут в сети! Скоро объявят! Я хочу посмотреть матч Ван Буэлэ!» «А мне кажется, будет интересно взглянуть, на что способна Джао Ямен!» «Всё-таки она одна из лучших студенток, которая могла поступить в Дао Академию Белого Оленя!» Гудящая толпа внезапно раступилась. Худощавый молодой человек в даоовском халате с мрачной решимости прошёл через освободившееся пространство и запрыгнул на арену. Там он взмахнул рукавом и холодно посмотрел на небо. «Это У Хайсэнь!» «С пятого года прошёл первый тур. Я слышал переплавленное имдхармическое сокровище невероятно сильное. Вот так повезло. Не думал, что нам удастся увидеть в первом же матче такого сильного студента факультета дхармического оружия. Ха -ха. интересно, с какого факультета будет его соперник?» Пока толпа оживлённо обсуждала предстоящий матч, ухо Исэн терял терпение. Внезапно позади толпы раздался громкий крик, звук ещё не успел стихнуть, как Ван Буолэ на огромной скорости промчался мимо людей, и после большого прыжка приземлился на арене. Толпа тут же взорвалась криками. Ван Бола! Он на арене. Получается, «Небеса! Беса, У Хайсаню достался Ван Бола. Многие зрители сочувственно смотрели на У Хайсаня. Статус главного префекта трёх кафедр и выдающиеся способности давали ему право называться лучшим на факультете термического оружия. Быть может, с таким статусом студенты с других факультетов ещё бы посмели драться с ним, но кто с его факультета дерзнет поднять на него руку? Ван Бо Лесуха покашлял, тоже почувствовав некоторую странность ситуации, он не ожидал, что первым ему попадётся студент с его факультета. Расмеявшись он накрыл ладонью кулак и слегка поклонился зрителям, после чего повернулся к Ухайсеню. «Забудь о том, что я главный префект!» — серьёзно попросил он. «Используя против меня свой лучший дхромический артефакт, «Хоть я главный префект трёх кафедр, обещаю, никаких последствий за рамками экзамена не будет!» До этого спокойный Ухо Исэнь потерял самообладание и во все глаза уставился на Ван Буэлэ, а потом и вовсе попятился на несколько шагов. От слов Ван Буэлэ он про себя в отчаянии взвыл. «Проклятие! Почему я такой невезучий? Из всех студентов мне достался именно он!» Ухо Исэнь совсем пал духом. В глазах других он был сильным кандидатом, который пробился во второй тур. Сам он понимал, что ему повезло оказаться среди двух тысяч студентов. Против кого-нибудь другого у него ещё был шанс, но при виде Ван Буэлэ он лишь горько усмехнулся. Он видел Ван Буэлэ в деле, его техники, заломы и удары в пах. При мысли о последних его пробрал холодный пот. К тому же Ван Буэлэ хоть и сказал не обращать внимания на его статус, такая фраза его устами звучала скорее как предупреждение. «Как он мог забыть?» «Все, кто противостоял, ему плохо кончили!» Так и поверишь, что ты не станешь мстить. Каким идиотом надо быть, чтобы в это поверить? Тем временем преподаватели повторили правила и объявили о начале матча. Не успел стихнуть звон стартового гонга, как Ван Боулэ с криком бросился в атаку, но тут ухо и сень воскликнул. Я сдаюсь! Сдаюсь! Накрыв ладони кулак, он поклонился Ван Боулэ и быстро покинул арену. С одной стороны его расстроил проигранный матч, с другой он поступил правильно. Ему ещё предстояло поучаствовать в четырёх матчах, Если бы он стал драться с Ван Буэлэ, кто мог гарантировать, что по окончанию матча у арены его бы не ожидала группа арбитров? К тому же он решил поберечь силы для следующих матчей. Таким образом он убил двух зайцев одним камнем. Толпа одобрительно загудела, многие были согласны с таким решением, всё-таки на его месте они бы сделали то же самое. «Это единственный главный префект, обладающий такой огромной властью. Гораздо умнее просто сдаться». «В этом нет ничего постыдного. Даже если он победит, то ему не стоит забывать о возможной ответной реакции Ван Буэлэ». Победив без каких-либо усилий, Ван Буэлэ на радостях подумал, что наконец достиг мастерства, упоминаемого в автобиографиях высокопоставленных чиновников. «Не зря говорят, что в мире лучше всего относятся к красивым людям. И достиг уровня, когда одним взглядом могу заставить оппонента сдаться. Кто ещё вдал Академии способен на такое? Никто!» Упиваясь своим успехом, Ван Буэлэ коснулся щеки, И посмотрел на своё похудевшее тело. «Ван Боулы! Ох, Ван Боулы!» Самодовольно подумал он. «Теперь тебя больше нельзя назвать простым человеком!»